Часть десятая. Сколько островов насчитывалось в Галапагосском архипелаге миллион лет тому назад? Тринадцать больших, семнадцать поменьше и триста восемнадцать совсем крошечных, представлявших собой не более чем отдельно стоящие скалы, возвышающиеся над водой на пару метров. Ныне там четырнадцать крупных, семь мелких и триста двадцать шесть мизерных. Вулканическая активность в значительной мере еще сохраняется. Вот вам шутка. Боги все еще гневаются. И по-прежнему севернее всех, одиноко, на отшибе от других островов, лежит Санта-Рассалия. Да, так стало быть, миллион лет назад, 3 августа 1986 года, человек по имени звездочка Рой Хепберн лежал на смертном одре в своем уютном славном домишке Виллиуме, что в штате Нью-Йорк, о чем он больше всего сожалел перед самым концом, так это о том, что у них с его женой Мэри не было детей, а настаивать, чтобы та после его кончины родила от кого-нибудь еще, он не мог, так как организм ее к тому времени потерял способность оплодотворяться. Теперь мы Хэберны исчезнем с лица земли как дронты. произносил он и продолжал сыпать названиями существ, оказавшихся бесплодными, сухими ответвлениями на древе эволюции. Как ирландский лось, как бивниклювый диател, как тиранозаврус рекс. И он продолжал перечислять до бесконечности. Однако вплоть до последней минуты, свойственные ему сухое чувство юмора, не покидало его. И он делал к этому списку два шутливых добавления. В обоих случаях действительно вымершие не оставили по себе потомства. Как Оспа, говорил он, как Джордж Вашингтон. До последнего вздоха он всем сердцем верил, что его подвергло облучению собственное правительство. Мэри, врачу и Седелке, неотлучно находившимся при нем. Поскольку смерть могла наступить в любой момент, он посетовал. Пусть бы это еще была кара Божья. Мэри эта фраза показалась финальной репликой пьесы. Вымолвив ее, он и впрямь стал подобен мертвецу. Однако десять секунд спустя его посиневшие губы зашевелились вновь. Мэри приникла ухом, пытаясь разобрать слетавшие с них слова. И до конца своей жизни затем благодарила себя, что не упустила их. Знаешь, Мэри, что такое человеческая душа? – прошептал он с закрытыми глазами. У животных нет души. Она та часть человека, которой становится известно, когда с мозгом его что-то неладно. Лично я всегда это чувствовал, Мэри. Ничего не мог поделать. но чувствовал. А затем, испугав Мэри и всех присутствующих до потери сознания, сел на кровати, прямой с широко раскрытыми горящими глазами и громовым голосом, разнесшимся по всему дому, приказал: "Библию". Это было первое за все время его болезни упоминание о чем-то связанном с официальной религией. Они с Мэри были не любители ходить в церковь или молиться. даже в самые тяжелые времена. Но Библия у них где-то имелась. Только Мэри плохо представляла, где. «Библию!» — снова прогремел умирающий. «Женщина, найди Библию!» Никогда прежде он не называл ее женщиной. Мэри отправилась за Библией и сумела отыскать ее в запасной спальне между плаванием на Бигле Дарвина и Библией. и повестью о двух городах Чарльза Диккенса. Звездочка Рой, все так же сидя в постели, обратился к Мэри, опять назвав ее женщиной. «Женщина», — велел он ей, — «положи руку на Библию и повторяй за мной. Я, Мэри Хепберн, даю у смертного адра моего возлюбленного мужа два торжественных обета». Она повторила. ожидая, даже в глубине души надеясь, что обеты эти окажутся столь фантастическими, например, возбудит их к противоправительства, что выполнить их ей не представится ни малейшей возможности. Но подобной удачи ей не выпала. Первый обет заключался в том, что она должна была, не тратя время на пустое уныние и жалость к себе самой, вторично выйти замуж. Второй обязывал ее отправиться в ноябре одной, за них двоих, в Гуаякиль и принять участие в естественноиспытательском круизе века. Дух мой будет сопровождать тебя на всем протяжении этого пути, проговорил он и умер. И вот теперь она сидела в Гуаякиле, подозревая, что у нее самой рак мозга. В данную минуту, поддавшись уговорам своего мозга, она копалась в гардеробе, снимая чехол со своего красного вечернего платья, которое называла платьем для джейки. Прозвище это было дано ему потому, что одной из ее предполагаемых спутниц в том круизе должна была стать Джаклин Кеннеди Анасис, и Мэри хотела получше одеться для такого случая. Но теперь Мэри уже сознавала, что вдова Анастасса не настолько сумасшедшая, чтобы приехать в Гоа Якиль, улицы и крыши которого охранялись солдатами, а в парках рылись якобы и пулеметные гнезда. Стягивая чехол с платя, она нечаянно сорвала его с вешалки, и оно упало на пол, образовав алую лужу. Она не стала его подбирать. Ибо полагала, что все эти земные вещи ей больше не пригодятся. Но время ставить перед ее именем звездочку еще не пришло. Больше того, ей предстояло еще прожить тридцать лет и даже найти некоторым жизненно важным материалам, существующим на планете, такое применение, благодаря которому она в итоге неоспоримо стала самым выдающимся экспериментатором. в истории рода человеческого.